Только недавно мы получили обстоятельные сведения о чрезвычайно красивых птицах Новой Гвинеи, которые уже несколько столетий привозились к нам в изуродованном виде и давали повод к своеобразным сказаниям. Их давно назвали и теперь еще зовут райскими птицами, потому что, по существовавшему поверью, они происходят непосредственно из рая. Можно себе представить, говорит Пепиг, с каким удивлением жители Европы, еще мало знакомые с тропическими странами, могли принять первое сведение об этих удивительных птицах. Невольно расчувствуешься, читая, как некоторые усердные, но ограниченные в своих средствах естествоиспытатели XVI века, считали величайшим событием их жизни, когда, наконец, могли увидеть изуродованную шкурку райской птицы. Простительно, если в те времена слагались различные басни, которым долгое время придавали веру. Прошли целое столетие, прежде чем нам стала известна жизнь этих загадочных птиц. Райские птицы, парадизеидая, родственны нашим воронам и величиной бывают от сойки до жаворонка. В настоящее время известно уже более 50 видов этих действительно великолепных птиц, живущих в Австралии, и один водящийся на Мадагаскаре. По Рейхенову райские птицы распадаются на три подсемейства, из которых первое – заключает в себе настоящих райских птиц – парадизеиная. Самая известная из принадлежащих сюда птиц – это названная линеем – безногая райская птица – парадизея апода. Ее голова и шея темно-желтые, лоб и горло золотисто-зеленые, крылья и хвост коричнево-бурые, ноги красные, окраска самки тусклее и беднее. Малая райская птица, парадизея минор, значительно меньше предыдущего вида. Третий, относящийся сюда вид, красная райская птица, парадизея сангуинеа, ростом еще меньше двух первых и отличается от них золотисто-зеленым приподнятым хохолком на задней части головы. По образу жизни и поведению все три упомянутых вида Имеют много сходного. Это живые, веселые, умные, но кокетливые птицы, вполне сознающие свою красоту и опасность, которой они благодаря ей подвергаются. Они принадлежат к числу бродячих птиц: то прилетают к берегам, то улетают в вглубь страны, в зависимости от поспевания древесных плодов. В беспрерывном движении Райские птицы перелетают с дерева на дерево, никогда не остаются долго на одной ветке и при малейшем шуме прячутся в густую листву верхушек деревьев. Уже перед восходом солнца они бодро и хлопотливо ищут свой корм, состоящий из плодов и насекомых. К вечеру они собираются на ночевку компаниями на вершину какого-нибудь высокого дерева. Гнездо и яйца райских птиц еще неизвестны. Так искусно прячут они их в дуплистых сучьях, высочайших деревьев леса. «Чтобы добыть райскую птицу, — говорит Розенберг, — новогвинейские дикари поступают следующим образом. В охотничий сезон они выслеживают деревья, служащие птицам для ночлега, и в их случаях устраивают из ветвей, небольшой шалаш. Ночью опытный стрелок прячется в шалаше, осторожно поджидает птиц и ловко убивает их одну за другой. По лесону туземцы ловят их также клеем хлебного дерева, а по сообщению Уоллеса красная райская птица ловится только петлями. Уоллес был первый, привезший в Европу двух живых райских птиц. В Сингапуре, Маниле, Батавии небольших райских птиц уже не раз держали в клетках. Их пища в неволе состоит из вареного риса, смешанного с крутыми яйцами и растительными веществами, а также из живых кузнечиков. Мертвых насекомых они не едят. Голос райских птиц, хотя и напоминает карканье вороны, но гораздо разнообразнее его. Отдельные звуки Издаются ими с известной быстротой и учащенно повторяются. Клофоринам лофхорния принадлежит царская лофорина лофорина Рея или гоби величиной с маленького дрозда. Она отличается тонким клювом, короткими паховыми перьями и тем, что два средних хвостовых пера спирально согнуты. Оперение верхней части тела пышного красного цвета. Нижняя же часть тела белая. Это самая распространенная птица из всех лофарин. Япончовая лофарина. Суперба. С бархатисто-черным и пурпурно-бурым оперением водится в горах Новой Гвинеи. Не ниже двух тысяч метров. Лессон и другие исследователи Считают совершенно невозможным передать словами весь блеск оперения последней представительницы рода черной лафарины или райской сороки – лафарина нигра. Оно отливает самыми изумительными цветами и чудным металлическим блеском. Один из великолепнейших видов из рода эпимахов или райских удодов – эпимахус – Это черноватый райский удот эпимакус нигриканс, отличающийся тонким, с облевидно согнутым клювом, замечательный у них длинные боковые перья, которые не спадают еще ниже хвоста. Большой райский удот эпимакус специосус отличается бархатисто черной с зеленым отливом спинкой и черно-фиолетовым цветом нижней части тела. В европейских коллекциях нет ни одного полного чучела этой чудной птицы. Сюда следует отнести еще одну маленькую австралийскую группу плащеносцев, крамидоринае, в числе которых около 10 видов по величине равных размерам наших галок. Самый известный из всего подсемейства вид – шалашник-шелковистый Кларомедодера Холосериклея с блестящим темно-синим оперением. Любимым местопребыванием его служат роскошные тернистые кустарники, напоминающие парки. Самое замечательное в образе жизни шалашников это то, что они устраивают постройки вроде шалашей, где весело проводят время. Они строятся из густо сплетенных прутиков, и помещаются на земле под тенью свесившихся ветвей дерева. Птицы много заботятся об украшении своих шалашей перьями попугаев, ракушками и камешками. Эти постройки не представляют собой гнезд и просто место увеселения, где птицы играют и резвятся. Пятнистый шалашник «Макулата» Обладает темно-бурыми желтыми пятнышками спинкой и хвостом и серовато-белой нижней частью тела. Их шалаши необыкновенно изящны и достигают метра в длину. Внутренняя отделка также чрезвычайно красива и разнообразна. Перед некоторыми шалашами у входов случалось находить в большом количестве раковины, кости красивые камни и другие предметы. К семейству райских птиц причисляют также лопастоносца тонкоклювого креадион акутирострис, который вместе с родственными ему видами образует подсемейство голощеких Глаукопинея. Более или менее развитые пестрые лопасти при основании клюва объясняют Странное название этой птицы. Сведения о жизни лопастоносца очень скудны, несмотря на все внимание, которое орнитологи уделяли этой птице. Он живет больше на земле, двигается необыкновенно быстро и при малейшем шуме и приближении человека поспешно убегает в кусты. Замечательно та легкость, с какой эти столь пугливые на свободе птицы «Привыкают к неволе».